«Да, конечно», — сказал Баннер. «Ты хочешь проэкзаменовать молодого человека с глазу на глаз?» — спросил Паттерсон. «Я, наверное, пойду». «Нет, нет», — отозвался Оливер. «Ну, если, конечно, мистер Баннер не возражает». «Пожалуйста», — сказал Баннер. «Все желающие могут послушать ахинею, которую я сейчас буду нести». Оливер усмехнулся. «Начало неплохое. Хотите сигарету?» Он протянул пачку Баннеру. «Нет, спасибо». Оливер вытащил сигарету, прикурил ее и кинул пачку Паттерсону. «Вы не из тех молодых людей, что курят трубку?» «Нет». «Это хорошо», — сказал Оливер. «А сколько вам лет?» «Двадцать» ответил Баннер. «Когда я слышу число двадцать, — сказал Паттерсон, — моя рука тянется к пистолету». Оливер посмотрел на озеро. Люси гребла, не сбавляя темпа. Лодка стала заметно больше, а красный свитер Тони ярче. «Скажите, Баннер, вы когда-нибудь болели?» — спросил Оливер. «Простите его, молодой человек, за этот вопрос», — сказал Паттерсон. «Он сам никогда не болеет, поэтому считает всякие хвори злонамеренным проявлением постыдной слабости». «Я не обижаюсь», — сказал Баннер. Но «Если бы я нанимал воспитателя для сына, я бы тоже поинтересовался здоровьем кандидата». Он повернулся к Оливеру. Однажды я сломал ногу в девять лет, поскользнулся у второй базы. Оливер кивнул, проникаясь еще большей симпатии к Баннеру. «Это все?» «Кажется, да». «Вы учитесь в колледже?» — спросил Оливер. «В Дартмуте», — ответил Баннер. «Надеюсь, у вас нет предубеждения против Дартмута». «К Дартмуту я безразличен», — сказал Оливер. «А где находится ваш дом?» «В Бостоне», — вмешался Паттерсон. «А откуда вам известно?» — удивился Баннер. «У меня есть уши, верно?» — сказал Паттерсон. «Вот не знал, что так легко выдаю себя», — заметил Баннер. «Все в порядке», — сказал Паттерсон. «Тут нет ничего плохого». Просто вы из Бостона. А почему вы не поехали учиться в Гарвардский университет? Но теперь ты зашел слишком далеко, сказал Паттерсон. Баннер улыбнулся. Казалось, он получает от расспросов удовольствие. Мой отец сказал, что мне лучше побыть вдали от дома, в моих же интересах. У меня четыре сестры, все старше меня, и отец решил, что я окружен чрезмерной любовью и заботой. По его словам, он хочет, чтобы я понял, мир не то место, где пятеро преданных женщин с ног сбиваются, чтобы угодить тебе. «А что вы намерены делать после окончания колледжа?» – спросил Оливер. Баннер был ему симпатичен. Он хотел знать, к чему стремится, Пай. «Я собираюсь поступить на дипломатическую службу», — сказал Баннер. «Почему?» «Хочу путешествовать, посмотреть другие страны». В 16 лет зачитывался семью с толпами мудрости. «Я сомневаюсь, что вас пошлют командовать отрядом колониальных войск», — заметил Паттерсон. Как бы Высоковы не поднялись в Госдепартаменте. «Нет, ну, конечно, дело не только в этом», — сказал Баннер. «У меня есть предчувствие, что в ближайшие годы могут произойти события большой важности, и я хочу быть в самой их гуще». Он засмеялся. «Когда говоришь всерьез о своих жизненных планах, трудно не показаться напыщенным ничтожеством, верно?» «Может, я вижу себя произносящим за столом переговоров? Нет, Венесуэлу я не отдам».